Саванна. Сергей Зимов, эколог с мировым именем, осуществляет свою зооутопию. Черский, река Колыма. «Ненавижу эту природу», — сказал стоявший на палубе баржа седобородый мужчина, его длинные волосы были спрятаны в берет. Баржа медленно двигалась по реке Колыме, впадающей потом в Северный Ледовитый океан. Мужчина курил сигареты одну за другой и хмуро смотрел на берег, на котором, куда ни глянь, расстилался низкорослый, труднопроходимый лиственный лес. Его можно было по ошибке принять за девственную сибирскую природу, но Сергей Зимов, эколог с мировым именем, считал, что природа вокруг – вследствие экокатастрофы, вызванной человеком. В этом лесу не видно ни одного крупного животного, потому что там им нечего есть. Деревья и кусты – это ненормально. Здесь до прихода человека не росло ни леса, ни мха а сейчас это жалкий, влажный и густой лес, в котором даже не погуляешь. Хочу уничтожить его. Секретное оружие массового уничтожения ученого Зимова мерно мычало в контейнере. Баржу нагрузили яками. Десять пушистых представителей семейства бычьих жевали траву, громко хлебали воду, даже не подозревая, какая их ждет работа. Яки были куплены за деньги, собранные на краудфандинговой платформе Kickstarter. В Сибири, в Заполярье, Ехали они с монгольской границы уже три недели. Вначале по 33-градусной жаре на трясущейся фуре, потом по горной гравийной дороге в Магаданскую область. Там животных погрузили на баржу, и началось их речное путешествие в полторы тысячи километров длиной. К счастью, яком тяготы пути, судя по всему, были по боку. Но ради чего все эти усилия? Сибирь всегда привлекала людей, верящих в утопии. В советское время ученые мечтали повернуть ее реки вспять, чтобы юг Сибири превратился в цветущую сельскую местность. После распада СССР в Сибири образовалась коммуна возродившегося Христа, в которой тысячи человек готовились спастись от наступающего конца света под руководством мессии, бывшего гаишника. Утопия Сергея Зимова – одна из самых диких. Баржа – это ковчег, еще один шаг к его великой миссии – в которой Сибирь потихоньку благодаря усилиям огромных травоядных животных, должна снова стать северной саванной, мамонтовой степью с травой и цветами. Около 12 тысяч лет назад закончилась плейстоценовая эпоха, при которой половина земного шара была пастбищем для огромных травоядных. Тундра степь на севере Сибири была царством мамонтов и их соседей, а потом климат потеплел, земля покрылась лесами и мхом. Сегодня от степей, где водились мамонты, остался плодородный лессовый слой, ушедший на глубину 25 метров под окислившийся слой почвы. лесовый слой находится в вечной мерзлоте, которая здесь, на севере, может достигать 600 метров в глубину. Зимов избрал делом своей жизни возвращение мамонтовых степей. По его словам, большие травоядные сами будут поддерживать необходимое им пастбище и экосистему. Животные будут есть много травы и топтать копытами землю, тогда деревья и кусты не смогут захватить территорию. Благодаря навозу будет быстрее происходить круговорот веществ. Трава будет расти в 10 раз больше по сравнению с современной сибирской тайгой. Зимов уверен, что нужно вернуть Сибири степь, потому что это долг человека перед природой. Считается, что мамонты, бизоны и шерстистые носороги ушли из Сибири, потому что из-за потепления климата их пастбища заросли сами. Мамонты сохранились лишь в вечной мерзлоте, откуда искатели костей добывают сейчас их останки. Правда, у Зимова на этот счет есть и другая теория. Он считает, что этот человек истребил крупных травоядных. Мамонты не зависели от погодных условий, наоборот, они сами себе создавали пастбища. Мамонт должен был сохраниться, почему дикие лошади, бизоны, мамонты, киты и многие представители кошачьих исчезли, когда человек проник на территории их проживания с новым оружием. Человек всегда вызывал эко где бы он ни появлялся, говорит Зимов. Следуя его логике, сегодняшняя природа Сибири не дикая экосистема, а результат человеческой деятельности. Когда человек пришел в мамонтовой степи, ему было проще каждый раз убивать на обед нового мамонта, чем сохранять мясо. В порту города Чарский кран перенес контейнер с яками на баржу поменьше. Буксир потащил его против течения маленькой речки, притока Колымы. Речушка сужалась и сужалась, и вот после 45 километров пути баржа ударилась о береговой откос, покрытый кустарником. Яки прибыли домой, хотя они об этом пока не догадывались. Мы были в Водчине Зимова, плейстоценовом парке, который он основал 20 лет назад в лесотундре. «И без всякой государственной поддержки», — подчеркнул эколог. «Задача парка — проверить теорию на практике, то есть превратить лес в степь силами травоядных». В начале июня, когда снег только растаял, парк выглядел почти как затопленная чаща. Большая часть лугов утопала в воде. На качковатой земле рос богульник, но кое-где уже пробивалась трава. Она была обглодана, то тут, то там валялись кучки помета, значит, здесь есть жизнь». Зимов уверен, влияние травоядных на природу очевидно. 15 лет назад тут был непроходимый тенистый лес. Как только почву протоптали, сразу начала расти трава. Поверхность земли высыхает, уплотняется, так как трава вытягивает влагу из земли в воздух. Кислород проникает в недра, земля становится более плодородной. Экипаж баржи перекинул на берег ветхие мостки. Замки контейнеров открыли, но яки не шелохнулись. Они не собирались покидать ставшее им привычным стойло и спускаться по шатким доскам в кишащую комарами чащу. «Не удивляюсь, даже меня пугают эти мосты. Я понимаю их позицию, я с животными давно работаю», сказал он, раскачивая мостик ногой. Наконец, мостки установили покрепче и принялись выгонять животных, стуча по крышке контейнера, их тянули и толкали. 37-летний Никита, сын Зимова, ухватив за рога, гнал на мост самого боязливого яка. Вступив на землю, животные спешно побежали меж лиственниц к узкому огороженному загону, где им должно было хватить еды на пару дней. «Это первые яки в Заполярье за последние 14 тысяч лет», — гордо сказал Зимов. Когда яки обживутся, их выпустят на общее пастбище. Там они познакомятся с другими обитателями парка. По словам Никиты, у них послось около 70 животных, 30 оленей, 15 лосей Столько же выносливых якутских лошадей и три овцы быка Я видел оленей и сквозь листву одинокого бизона, жевавшего листья и недоверчиво мычащего. «О-по-по-по-по!» – закричал скотник Слава Моисеев в защитного цвета костюме. На его призыв прибежали штук 20 оленей. Моисеев кинул им овса, олени принялись жадно есть. Моисеев – единственный работник в лесу, он кормит животных, лечит их раны и травмы он поил из соски новое потомство – лосенка, которого принесли охотники. Животных сюда собрали отовсюду, где смогли найти. Оленей купили у местных оленеводов. Овцы быков Зимовы привезли на корабле с острова Врангеля в 2010 году. Одного лосенка Сергей и Никита затащили в лодку, когда он переплывал реку. Хотели еще одного плавающего лося подобрать, но он оказался медведем. Сейчас, говорят, канадский город Эдмонтон – отдает 500 бизонов, но перевозка стоит 400 тысяч евро, на это нужен новый сбор средств. Если ученым удастся клонировать и возродить мамонта, тут, уверен Зимов, для него уже будет все готово. Однако ученый не надеется только на силы животных, он сам валит лес вездеходом и трактором. Смотри, вот где четыре раза проехал трактором, уже растет трава. Вот досада, что по земле нельзя ездить на вездеходе. Для природы это благословение утверждает он. Однако у проекта по возвращению мамонтовой степи есть и другая цель – замедлить потепление климата. Когда вечная мерзлота тает, в воздушный слой попадает углекислый газ, а еще страшнее – парниковый газ метан. Таяние мерзлоты и потепление атмосферы можно замедлить при помощи крупных травоядных, считает Зимов. Во времена мамонтовых степей углерод всасывался почвой и мясом. Зимов говорит, что в плейстоценовую эпоху биомасса была на 30% больше, чем сейчас. Зимой животные раскапывают снег, который не дает почве замерзнуть, и земля промерзает на 8 градусов больше, чем когда она прикрыта толстыми сугробами. Летом трава светлее, чем лес и мох, и впитывает меньше солнечных лучей. А зимой деревья не будут мешать отражению солнечных лучей от поверхности обратно в космос, и поверхность Земли станет холодней. Модель Зимова несколько противоречива. Возвращая мамонтовые прерии, он частично рассчитывает на помощь потепления, при этом говорит, что пытается его остановить. Зимов надеется, что вечная мерзлота растает и высвободит лесовый слой. Он продемонстрировал свою экспериментальную площадку, откуда выкорчеван лес, а с поверхности земли экскаваторами сняли 40 см. Ледяные жилы в вечной мерзлоте – настолько растаяли, что земля над ней провалилась глубокими ямами. Природа вокруг разрушается, земля проваливается на 20 метров и древний плодородный слой выходит на поверхность. Если климат тут потеплеет еще на полтора градуса, весь север растает. Открыто радовался он. Зимов – российский ученый с мировой известностью, менее всего изданный, но чаще всего цитируемый, как он сам иронично заявляет. Его статьи выходили в журналах Science и Nature и он не просто изучает почву, он собирается ее полностью поменять. Его первая цель – сеть плейстоценовых парков, несколько тысяч животных. Квадратного километра мамонтовой степи хватит, чтобы прокормить пятерых бизонов, 8 лошадей, 15 оленей и, конечно, одного мамонта. В конце проекта можно будет говорить о миллионах животных. Россия, по подсчетам Зимова, может вместить 300 миллионов крупных травоядных. Это не утопия. Россия за последние годы привезла из-за рубежа миллион коров. Решим вопрос с климатом, а заодно и с производством пищи в мире. Я обещаю каждой российской семье по два бизона, два коня и два оленя. В Якутии можно обеспечить по тонне мяса на человека в год. Республика станет самым крупным экспортером мяса в мире. Поскольку в России в вечной мерзлоте, огромные запасы углерода и очень много невозделываемой земли, Россия может решить судьбу планеты, считает Зимов. Путин может управлять климатом на земном шаре, хотя сам об этом еще не знает. Только у России есть все необходимые для этого природные резервы. Россия может решить этот вопрос за 1% от цены мероприятий по климату, принятых Парижским соглашением. Наука к этому готова. Единственная проблема – прорыв в человеческом сознании. Я делаю, что могу, но если меня не услышат, мои правнуки станут супербогатыми. Глобальное потепление России на пользу, посмеивался он. «Вся природа видит, что я альфа-самец, который тут всем правит», рассуждал Сергей Зимов, лежа на земле с травинкой во рту. Зимов – сын офицера, из староверческого прибалтийского русского рода. Сейчас он зимует в Центральной России, но известным его сделала Якутия – земля возможностей. Работу всей своей жизни он делал в Черском, на северо-восточной научной станции, что в нижнем течении реки Колымы. Она очень тесно сотрудничает с западными, в том числе и финскими учеными. Именно сюда стекаются иностранные исследователи и журналисты, чтобы встретиться с Зимовым, те, что готовы заплатить кучу денег, чтобы походить с ним в грязи, как он это называет. В отличие от типичных западных ученых, Зимов не держит язык за зубами, а развивает гипотезы в свободном потоке мыслей, воодушевляется и утверждается в своих догадках. Помимо плейстоценовой экосистемы, Зимов увлекается физикой элементарных частиц. Чтобы объяснить жизненные циклы, он разработал так называемую теорию океанической циркуляции, которую ни один международный научный журнал пока не согласился напечатать. Отправная точка сложной теории в том, что наблюдение за температурой океана – обман. В реальности донные воды более холодные, чем предполагают, их подъем на поверхность означал бы похолодание климата. Будущее человечества он видит в темном свете. Мы живем в цивилизации невозобновляемых природных ресурсов. Металлы уже добывают на глубине трех километров, нефтедобыча растет, а плодотворный слой земли истощается. Когда ресурсы закончатся, современная цивилизация быстро рухнет, и земной шар будет населять гораздо меньше людей. Так худо придется ученым и визажистам, а земледельцы и оружейные кузнецы будут востребованы. Человечеству придется приложить огромные усилия, чтобы сохранить хотя бы те знания, которыми оно владеет сейчас. Чтобы предотвратить грядущий крах, надо уже сейчас создавать саморегулирующуюся экосистему, считает он. Зимов заявил, что через три года выйдет на пенсию, но те, кто его хорошо знают, утверждают, что он всегда так говорит. Превращение Сибири в мамонтовую степь – проект, на который сил одного человека может и не хватить. Он уже сейчас переложил ответственность на Никиту, а завлечь сына в проект, по словам Зимова – было самым большим научным вызовом. Никита уже давно занимается практическим обслуживанием научной станции и плейстоценового парка. Деньги он получает от краудфандинга, международных грантов и платежей, выступающих от иностранных исследователей. Хотя Никита также участвует в написании статей, но ему тут заменить отца сложно. По образованию он не биолог, а математик. Количество животных в плейстоценовом парке за 20 лет не сильно выросло, Так лошадей осталось примерно столько же, сколько было в начале, хотя они и размножаются здесь в естественных условиях. Овцебык приносил потомство, а вот одинокий зубр страстно жаждал найти себе сексуального партнера. Около половины всех привезенных в парк животных погибают в первый же год. Зубр копытом забил лосенка, когда тот пришел бодаться. Медведи задрали лошадей, а росомаха – оленей. Лошади погибали, наевшись ядовитого веха. Одного зубра и быка заели комары. Другие погибли зимой от голода. Мороз тут может достигать 50 градусов. Количество животных в парке ограничено из-за питания. Зимой приходится дополнительно подкармливать в первую очередь лошадей, а также быков и оленей. Яков ожидала суровая зима. Многое зависит от того, сколько будет снега. Олени могут доставать еду даже из-под толстого наста, яки нет. Все и не выживут, половина останется и то хорошо. Годика два мы им поможем, а потом отдадим на волю Господа, сказал Зимов, который считает себя атеистом. Когда животных мало, процесс формирования степи замедляется. В плестоценовом парке два загона по 22 квадратных километра. На маленьком уже зазеленела трава. Нужно бы больше фауны. Понемногу разные виды станут снова жить вместе, а природа будет напоминать обложку журнала свидетелей Иеговы где люди, львы и слоны в гармонии нежатся на лужайке. В конце концов, весь земной шар будет одним большим национальным парком Серенгети. На третий день после прибытия баржи Плесцеценовый парк всколыхнула радостная новость. Один из яков дал потомство. Все были в шоке, так как никто не заметил, что самка была беременна. Нас уверяли, что ни одна из них не была на случке, удивлялся Никита. Мы сразу же отправились смотреть на новорожденного теленок прятался под мамой и сосал молоко. По словам скотника Моисеева, он хорошо себя чувствовал, выживет. Загон Яков за три дня был выеден и вытоптан до голой земли. Зимов был уверен, что уже через пару недель все снова зарастет травой. Мы были уже на один Яковый шаг ближе к воплощению зимовской теории.